Банные страсти. Никогда я не думал, что зимняя рыбалка может быть такой увлекательной. Домой я вернулся к обеду усталый, но довольный, к тому же с полной овойской рыбы и с бесценной тетрадью, полученной от Александра Васильевича. Этого материала было достаточно, чтобы считать командировку завершенной. За обедом я сообщил старикам, что завтра утром планирую уехать. Они приняли мое заявление без большой радости, но с пониманием. По своему отъезду я также решил сообщить председателю телесовета и закрыть командировочный лист, но кабинет его был закрыт. Я нашел его в библиотеке. Сидя ко мне спиной, он пил чай и услышав скрип двери, крикнул: «Обед до двух, приходите в приемные часы". Люся встала и приветливо улыбнулась. "Присаживайтесь", сказала заботливо. "Я сейчас принесу еще одну чашку". "Спасибо, не надо", оперидил я ее. "Я только что обедал". "А, это ты студент?" Чу, вот это ты вскочила?» – обратился он к Люсе. Человек по делу пришел, с пустыми руками, значит, ко мне. Если бы к тебе он бы конфет принес или пряников, вечно вас молодежь, учить надо. Я действительно по делу, Андрей Ильич. Все, что мне было нужно, я нашел, так что командировку мою считаю законченной. Хочу завтра уехать утренним автобусом. «Все, что нужно, говоришь, нашел?» А как же, Люся?» – спросил он язвительно. «Ладно, Ладно, ладно, шучу. Но отправить тебя завтра никак не смогу. Погода нелетная, придется подождать. Вы не поняли, Андрей Ильич, решил я подыграть. Я не самолётом, меня устроит наземный транспорт. Да все я понял. Снега, видел, сколько намело. А трактор все никак не починит. Нет дороги. Можно, конечно, пешком до трассы, тут рукой подать километров пять. Если сейчас выйдешь, то к утру в Туле будешь. А вы же говорили, завтра артисты приедут из района решаем. Ситуация чрезвычайная. Если район к нам дорогу расчистит, тогда приедут. Можешь с ними поехать. Переночуешь где-нибудь на автобусной остановке а 31 декабря попадешь в Тулу. Новый год встретишь или на вокзале, или в поезде. Как тебе перспективка? Да, в принципе, тоже неплохо. На пешком не пойду. А других вариантов нет? Есть, конечно. Завтра у нас отчетное собрание, потом концерт. Послезавтра Новый год. 1 января отоспишься, а второго утром поезжай на все четыре стороны. Ко второму и дорогу расчистят, и автобус пойдет. Да и к тому же, ты мне завтра вечером можешь понадобиться. Хотелось бы поподробнее заинтересовался я. Ты родину любишь? Эту вашу шутку о любви к родине я уже вчера слышал. Да какие тут шутки, все предельно серьезно. Приходи завтра вечером в клуб часам к пяти расскажу.